Глава третья. Шнырь Пиготта состоит исключительно из острых углов и сверхдлинных конструкций. Кроме того, его забыли покрасить. Он настолько бесцветен, что иногда, особенно в сумерках, люди принимают его за человека-невидимку. На нем нет ни капельки мяса, а нескладные его члены вечно болтаются как на проволоке, занимают всё доступное пространство. Но это не мешает шнырю проявлять цепкую хватку. В своем деле он один из лучших. У Шныря чудовищный аппетит, сравнимый разве что с Акульем. Когда бы мы не пригласили его, он сметает все, что есть в доме. Возможно, для него это единственный шанс поесть нормально приготовленную пищу. Дин, надо отдать ему должное, неплохой повар. Я частенько объявляю во всеуслышание, что это единственная причина, по которой я держу его у себя. Иногда я и сам в это верю. Мы со Шнырем временно отказались от удовольствия корчить рожи, и Дин расстарался вовсю. Он вообще падок на любую лесть, кроме моей. А способности Шныря красноречивее всяких слов воздают должное кулинарным талантам старика. Шнырь откинулся на спинку стула, похлопал себя по пузу, вылил на Дина ведро фемиама, рыгнул и посмотрел на меня. «Ну, что у тебя, Гарретт?» Я поднял бровь. «Это один из моих лучших трюков. Еще я учусь шевелить ушами. Я знаю, дамы оценят этот талант по достоинству». «У тебя завелся клиент, которого ты хочешь по дружбе спихнуть мне?» Продолжал Шнырь, не дожидаясь ответа. «Как я понимаю, клиент — красивая женщина с хорошими манерами». — Иначе она не уломала бы Дина. — А если бы и уломала, то ты не стал бы с ней разговаривать. — Он что, подслушал у замочной скважины? — Обыкновенные гении дедукции. Не правда ли, Дин? — Если вы так утверждаете, сэр. — Он просто ошивался поблизости, в надежде поживиться нашими объедками. Я пересказал Шнырю всю историю. Умолчал только о размерах гонорара. ему «Ни к чему об этом знать». «Похоже, она действительно ведет какую-то игру», — согласился Шнырь. «Ты говоришь, Джилл Крайт?» «Так она назвалась. Ты знаешь ее?» «Не уверен», — он поковырял булавкой в ухе. «Вряд ли она важная птица». Дин внес персиковый пирог, кулинарный шедевр, который он создает исключительно к приходу гостей. Пирог был еще горячим. Дин не пожалел на него взбитых сливок. Шнырь приступил к делу с таким остервенением, словно собирался запастись жиром на следующий ледниковый период. Наконец мы отвалились. Шнырь зажег одну из зловонных черных палочек, которые он так любит, и начал излагать последние новости. «Я не выхожу из дома неделями. Дин не склонен держать меня в курсе событий. Он надеется, что его молчание вынудит меня покончить с затворничеством. Старик никогда не говорит об этом, но он нервничает, когда я не при деле. Самая крупная новость. Славе Дуралейник. Он опять отличился. Что на этот раз? Славе Дуралейник и война в Контарде — предмет особого интереса в моем доме. И если покойник не спит, он предается своему второму увлечению. пытается предсказать непредсказуемого наемника-дуролейника. Он заманил в засаду властелина огня Седжа в рапестанских песках. Ты слыхал об этом? Нет. Ничего удивительного. Славе-дуролейник забрался так далеко в глубь виногетского контарда, как ни один каринтииц до него. Он разбил Седжа? Вопрос почти риторический. Засады Дуралейника еще ни разу не потерпели неудачу. — Ух и прах! Сколько еще осталось в его списке? — Немного. Может быть, трое. Дуралейник начинал войну на стороне виногетов. Военный совет виногетов ухитрился так обозлить его, что он перешел на сторону Каренты, поклявшись коллекционировать головы своих бывших начальников. И с тех пор собрал их немало. Дуралейник стал народным героем в глазах заурядных бездельников вроде нас и большой головной болью для начальников, хотя он выигрывал их войну. Легкость его побед демонстрировала их бездарность, в которой никто из нас никогда и не сомневался. «Что будет, когда он исчерпает свой список, и война вдруг закончится? Никто из нас и не знает, на что похожа мирная жизнь», — сказал Шнырь. На этот вопрос у покойника имелся ответ. Но я не считал нужным обсуждать его со шнырем, поэтому сменил тему. А что скажешь насчет последних церковных разборок? Плеймед пытался поддержать беседу, но, честно говоря, у него не лежит душа к этой сенсационной теме. Ему вся эта суматоха не представляется такой потешной, как мне. Шалости наших самозванных духовных пастырей оскорбляют его религиозные чувства. Ничего нового. Тычут друг в друга пальцами. Вопят, что их облыжно обвинили. Все те же сплетни на уровне пьянок и оргий в кабаках. Это пока. Но если не объявится легат и хранитель, престор Агире с мощами Террела дело примет скверный оборот. Агире был представителем высшего духовенства, из вечно раздираемого склоками семейства сект. известного под общим названием «Ортодоксы». Титул престор указывает на его положение в иерархии, нечто вроде герцога в переводе на светский язык. Легат – должность при императорском дворе, якобы дающая широкие полномочия, а на самом деле – фикция. Император у нас по-прежнему существует, но уже 200 лет как не имеет никакой власти. По-настоящему важен лишь титул хранителя. Он означает что агира единственный в мире человек, которому доверены на хранение мощи Террела, а Агире исчез вместе с мощами. Я не знаю, что такое мощи. Возможно, этого никто не знает, кроме Агире, но только ему дозволено видеть их. А как бы то ни было, они священны не только для клики ортодоксов, но и для церкви, затворников, анахаретов, каноников, циников аскетов, отшельников и нескольких анидских вероисповеданий, для которых Террел — только мелкий пророк или даже эмиссар дьявола. По сути, мощи — реликвия почти для всех из тысячи и одного культа последователей, которых живут в Танфере. Владение мощами — козырная карта в споре о благосклонности богов. Агира и мощи исчезли. Все предполагали худшее, но что-то здесь было не так. Никто не брал на себя ответственности, никто не похвалялся обладанием реликвией Это кого угодно могло поставить в тупик. Обличительная война слухов набирала силу. Священники различных рангов громили соперников, разоблачая их продажность, развращенность и прочие грехи. Все началось с незначительных стычек, когда мелкие попеки стали поносить друг друга за пьянство, продажу индульгенций и блудливые руки. лапающие прихожанок во время исповеди. Скандал распространялся, словно пожар в густонаселенном квартале. Теперь ни один день не проходил без разоблачения того или иного епископа, престора или прилата наградившего ребенком собственную сестру, отравившего предшественника или укравшего целое состояние, чтобы купить любовнице где-нибудь в деревне, скромную хижину из 48 комнат. Особое удовольствие моей циничной натуре доставляло мысль, что истории эти по большей части правдивы. Слишком много грязи скопилось в этом болоте, чтобы возникла нужда в измышлениях. Репутация косила направо и налево, а я не мог нарадоваться на этих милых ребят. Шнырю этот предмет откровенно наскучил. Если у него и есть недостатки, то это ограниченность. Его жизнь состоит из работы. Он может часами разглагольствовать о технике слежки или о давно забытых делах. Помимо этого, его внимание способно удержать только пища. Я не могу понять, что он делает со своими деньгами. Живет в обшарпанной однокомнатной берлоге под самым чердаком. Работает непрерывно, иногда над несколькими заданиями сразу. Когда клиенты забывают о нем, шныш разыскивает их сам. Иногда... Он берется за дела, убийственные дела, только для того, чтобы удовлетворить свое любопытство. Как бы то ни было, Шнырь не был расположен трепаться обо всей этой ерунде. Брюхо он набил, я раздразнил его охотничьи инстинкты. Он жаждал приступить к делу. Я помог ему раздуть самомнение Дина и проводил до двери. Здесь я сел на крыльцо и стал смотреть ему вслед, пока он не исчез из виду.